Четверо грабителей с завидной скоростью неслись посреди улицы. За ними почти по пятам бежала дворничиха. "Держи воров!" кричала она. Жулики свернули за угол и трошки настановился как вкопанный. Навстречу ему шли. Елена Николаевна те и следом за ней, как утята за мамой уткой, старшая группа детского сада номер 83. Косой, Хмырь и Алибаба обогнули колонну и помчались дальше. А Трошкин стоял и смотрел во все глаза и не мог двинуться с места. «Евгений Иваныч!» – ахнула Елена Николаевна. «Здравствуйте, Евгений Иваныч!» – восторженно и нестройно заорали дети. Евгений Иваныч понял, что надо сворачивать. Но на него уже набегала дворничиха. Выхода не было. «Евгений Иваныч!» Заведующий детским садом Евгений Иванович Трошкин разбежался и sıганул через высокий забор.